Одни суда выглядели потрепанными и бедными, другие были великолепны. И Артур с беспокойством ожидал, каким же окажется их корабль. Внезапно перед ними возник трехмачтовик с черным корпусом, компактный и немного вытянутый. Несмотря на темноту, можно было разглядеть орудийные люки, сейчас закрытые, а ведь это было не военное судно а под бушпритом на носу чье-то лицо с развивающимися волосами. — Ну, вот мы и прибыли, — сказал Гийом. Но прежде чем он взял в руки рупор, чтобы позвать дежурного на корабле, Артур открыл рот. Это было впервые со времени отъезда. Он спросил Гийома с заметными нотками уважения в голосе. — Это ваш корабль, месье? «Да, вам он нравится?» «Он мне кажется красивым. Насколько можно судить о нем в такой темноте?» «Как он называется?» «Элизабет!» Тремен тотчас же почувствовал, как пальчик снова замкнулся. И виной тому было женское имя, которое, как он подумал, могло принадлежать мачехе. Тогда Тремен как-то вскользь сказал, как будто это не имело никакого значения. Это имя моей старшей дочери. Элизабет 15 лет, и я надеюсь, что вы с ней подружитесь и будете чувствовать себя в своей семье. У меня еще есть сын, на несколько месяцев старше вас. Его зовут Адам. Артур подумал, что этой Элизабет очень повезло, разве ее честь назван такой большой корабль? Она, конечно, очень избалованная и взбалмошная, как все девчонки, каких он знал. Может быть, мальчика, кажется, лучше. Желая узнать побольше о своей новой семье, он небрежным тоном спросил. — Вы ничего не говорите об их матери, какая она? Ей отрубили голову во времена террора, ответил Гийом очень сурово. И Артур вдруг покраснел. Это была знатная дама. Прошу извинить меня за бестактный вопрос. Я не знал. Лодка причалила к борту корабля. На палубе замелькали огни. Была спущена веревочная лестница. Геон схватил ее, чтобы та перестала раскачиваться. Поднимайтесь, Артур. Как только вы будете наверху, «Вы окажетесь на территории Франции, и хотите верьте, хотите нет, я говорю вам, добро пожаловать!» Мальчик молча посмотрел на него, как будто не решаясь сделать этот решительный шаг. Потом, ухватившись за веревочный трап, как кошка вскарабкался наверх. Он был очень доволен. Это было как бы знаком судьбы, ответом на его бесконечные вопросы. Однако не значило, что он смирился. Но в конце концов корабль мог увезти его к свободе, о которой он и не мечтал всего несколько часов назад. Действительно, засыпая в карете, он слышал, как Гийом сказал Иереме Бренту. То место, куда они ехали, было ближе к Девуну, чем Астуэлл-парк. Значит, это было на берегу моря. Может быть, ему будет нетрудно убежать из этой нежелательной семьи. Что же касается обещания данного Лорни, то это его не остановит, ведь, в конце концов, он всегда будет знать, где ее найти. Поэтому он даже улыбнулся в ответ на веселое приветствие капитана Леки Е. -э Глава третья. Обитатели дома на тринадцати ветрах. Конь летел, как стрела. Высоко подняв голову, с выкоченными глазами и дымящимися ноздрями, он несся, не разбирая дороги, закусив у дела и перестав слушаться всадницу. Из последних сил она цеплялась за шею коня, полумертвая от страха и не решаясь кричать, чтобы еще больше не напугать чисто кровного скакуна. К счастью, Проспер Даге, стоявший рядом с доктором Анной Броном, покуривая трубку и болтая с ним, вовремя сообразил, что ей грозила. «Боже милостивый!» — закричал он, и, стянув покрывало с сиденья кареты, бросился вперед, чтобы набросить его на голову взбесившегося животного. Внезапно ослепленный конь взметнулся на дыбы и дико заржал. Дага ловко вывернулся из-под его копыт, схватил повод, выпавший из рук Елизабет.